Глава 32. С того дня все меняется на 180 градусов. Такое ощущение, что и меня, и Сесила словно подменили. Нет больше капризного короля Наири и землянки с кучей личных проблем. Теперь существует просто мужчина и женщина, которые искренне наслаждаются каждой проведенной вместе секундой. Я, наверное, впервые в полной мере ощущаю, что значит выражение в сутках не хватает времени. Его и впрямь катастрофически мало, когда понимаешь, сколько потерял вдали от своей пары. пара. Да, теперь я тоже понимаю смысл этого слова. А осталась бы на земле и никогда не узнала бы, каково это. Все искала бы идеального для себя мужчину. Там. А он-то здесь. И неважно, что без местной магии не обошлось. Результат меня пока радует. К тому же Сесил и впрямь работает над своим характером. Хотя, я думаю, его заставляет работать наша связь. Она и меня делает мягче изговорчивее. Завтра праздник урожая, придется выходить у люди, возвращаться к обязанностям. произносит Сесил за ужином. Я думала, ты заскучал здесь. Посылая ему ободряющую улыбку. Как тебе сказать? С одной стороны, я все еще король, а с другой, продолжительный отпуск затягивает. Тем более у меня не было отдыха пять лет. А вернемся в мир и снова не скоро сможем побыть только вдвоем. Придется мне учиться быть придворной дамой, да? Предупреждаю, я много не умею. И не надо. Он качает головой. В Наире все стремятся к простоте. Целует мою руку. Главное будет собой, остальное неважно. А что ты будешь делать советником? Внезапно вспоминая Мишели. Терпеть. Произносит Сессил обреченно. Но это временно. Совсем скоро совет не будет иметь надо мной такой власти, и мы с тобой станем чуточку свободнее. Нелегко живётся королям. Как и всем людям во всех мирах, просто трудности разные. Ладно, давай лучше о хорошем. Грустного нам хватит и позже. Утро наступает слишком быстро. На моей постели уже лежит новый наряд, шикарное платье в нескольких оттенках золотого. Оно буквально сияет и переливается на солнце. Молчаливая приходящая горничная помогает мне одеться и тщательно заплетает мои волосы. Сеселом занимаются в соседних покоях. Еще один ритуал, и можно будет выдохнуть. Последующая позже свадьба будет лишь формальностью. Очередным красивым праздником для народа. Смотрю на себя напряженно в зеркале и почему-то никак не могу расслабиться. Уже с ночи внутри начала окопиться неясная тревога, и сейчас она только усиливается. Всячески пытаюсь уговорить себя успокоиться, но удается с трудом. Внезапно откуда-то на пол падает монетка. Она катится через всю комнату и останавливается прямо у моих ног. Хм, подарок Анжель. Я о нем и не вспоминала больше, но откуда монетка здесь?» Горничный молчит, не подает ни малейшей заинтересованности. Бросая взгляд в сторону окна, монетка появилась откуда-то оттуда. В последний раз она была в моем дорожном платье. Должно быть, выпало, когда Сесил переодевал меня после ранения. А сейчас от чего-то вздумала прикатиться прямо ко мне. Киваю сама себе на это объяснение, другого все равно нет. И, словно завражённая, поднимаю ее с пола. Верчу некоторое время на руке, словно рассматривая, а потом сую в руках. Она так идеально ложится там, как будто всегда только и ждала этого момента. Пытаюсь понять, зачем она мне нужна теперь, эта монетка, и зачем я ее взяла, но горничная перебивает мои мысли, впервые заговаривая. "Прядь оставим или нет, госпожа?» Не сразу понимая, о чем она, с трудом фокусируясь на собственном отражении в зеркале. «Оставим, наверное», — отвечаю, наконец, не понимая, зачем вы меня спрашиваете, Все и так было идеально. Девушка лишь загадочно улыбается, снова превращаясь в молчаливую. Не проходит и пара часов, а мы с сесилом уже на празднике урожая на самом большом и плодородном поле на Ирии. Здесь много народу, но в этот раз я не замечаю недовольных и враждебных взглядов. Люди как будто рады нас видеть, и от осознания этого у меня на лице расцветает искренняя улыбка. «Готова, милая?» — спрашивает Сесил, бери меня за руку. Я киваю. «Сейчас поднимемся на возвышение, и там жрец света проведет ритуал нашего соединения. Жду не дождусь». Отвечая ему с улыбкой, а на сердце снова расползается тревога. «Что это со мной? Все ведь хорошо?» «Десять шагов до постамента, пытаясь себя уговорить успокоиться, но удается слабо. В итоге списываю все на естественное волнение и просто следую за Сесилом. Скоро все произойдет. Скоро все случится». Мужчина в балахоне желтого цвета что-то говорит я особо не слушаю, концентрируясь на руке Сесила, крепко сжимающий меня. Почему-то мне кажется важным не отпускать его ни на секунду. Но тот жрец просит Сесила протянуть ладонь. Я в панике разжимаю пальцы. Все хорошо, я ведь рядом», — произносит король с улыбкой. «Скоро снова возьму тебя за руку». Но интуитивно я понимаю, что он не успеет. Монетка, спрятанная в рукаве, начинает нещадно сжечь кожу. Ткань платья загорается, а я в ужасе смотрю на происходящее, не в силах пошевелиться. Но почему-то никто, кроме меня, этого не видит. Все по-прежнему улыбаются и радуются. Открывая рот в мольбе о помощи, но из меня не выходит ни звука. Монета все жжется, а ткань платья вся в не ненастоящем, но очень горячем для меня пламени. Все, милая, теперь твоя очередь», — произносит Сесил, поворачиваясь ко мне, тянет пальцы к моей ладони, я к нему, но... Когда между нами остается буквально несколько миллиметров, свет перед моими глазами меркнет, и я оказываюсь совершенно в другом месте».